Первая скачка оканчивалась, почти незамеченное в ожидании бега на большой приз. Как вдруг черная туча разрешилась дождем над самым ипподромом. Уже за несколько минут перед тем солнце скрылось и мрачный свет покрывал толпу. Поднялся ветер и сразу ударил ливень крупными каплями, целыми потоками воды. Сметение хватило всех. Послышались крики, смех, брань. Пешеходы бросались, сломя голову и укрывались в палатках буфетов, в экипажах. Да, мы старались как-нибудь защититься от дождя, держа зонтики обеими руками. Лакеи бросились поднимать верхи колясок, но дождь уже переставал. И солнце опять сияло сквозь дождевую пыль. Широкая полоса голубого неба раскрывалась позади тучи уносившейся над Булонским лесом. Небо как будто повеселело и вызвало улыбки успокоившихся женщин, а золотая пелена среди фырканья лошадей и суеты толпы, вымоченной и отряхивающейся теперь, покрывала лужайку, блестевшую улыбкой кристальными каплями. «Ах, бедный люизе воскликнула Нана. «Ты очень промок, мой милый!» Мальчик, не говоря ни слова, протянул свои мокрые руки, и Нана отерла их своим платком. Потом она обсушила бижу который дрожал еще сильнее. Что касается... Ее белого атласного туалета, на котором теперь были пятна, она об этом не заботилась. Освеженные букеты сверкали снежной белизной. Она взяла один из них и вдыхала его запах, увлажая свои губы каплями дождя, словно росой. Между тем дождь быстро наполнил трибуны. Нана навела на них свой бинокль. Из этой дали видна была только густая масса зрителей, наполнявших скамьи, и на этом темном фоне лица выдавались бледными пятнами. Солнце, пробивая сквозь углы крыши, Смягчала внизу яркость туалетов. Нана -на особенно забавляли дамы, которых дождь прогнал со стульев, поставленных на песке вдоль трибун. Так как доступ внутрь подрома был строго воспрещен женщинам полусвета, то Нана делала злобные замечания обо всех этих светских дамах, их нелепых туалетах и смешных физиономиях. В толпе послышался говор. «Императрица входила в маленькую среднюю трибуну, вроде швейцарского павильона» балкон который был унизан красными креслами. «Да вот он!» — произнес Жорж. «Я и не знал, что он дежурный на этой неделе. Прямая и торжественная фигура графа Мюфа показалась позади императрицы». Тогда молодые люди стали шутить, Сожалея, что там не было атласной, которая похлопала бы его по животу, Нана вдруг увидала шотландского принца, сидевшего в императорской трибуне. «А, Шарль!» — воскликнула она. Она нашла, что он очень потолстел в полтора года вокруг неё в экипажах полусвета рассказывали друг другу шепотом, что Милфа ее бросил. Это была целая история. В тюри находили неприличным поведение графа с тех пор, как он не скрывал своей связи. тогда Милфа, чтобы не потерять своего положения при дворе, порвал отношения с Нана. Лефлюаз прямо рассказал Нана эту историю и снова предлагал себя, называя ее своей Джульеттой. Она расхохоталась и проговорила, «Как это глупо! Вы не знаете его!» «Мне стоит свистнуть, и он все бросит для меня!» В продолжении нескольких минут перед этим она пристально смотрела на Сабину и Эстель. Дагене все еще был около них. Фошри, только что приехавший, обеспокоил публику, пробираясь к ним, и теперь оставался там с улыбающимся видом. Нана продолжала, указывая на трибуны презрительным жестом. «Знаете ли, эти люди меня уж ничем не удивляют. Я их слишком хорошо знаю. И их надо видеть запросто. Насчет уважения к ним это уже кончено. Везде грязь. И внизу, и вверху. Грязь и мерзость. Поэтому я и не хочу, чтобы ко мне приставали. Нана обвела жестом большой круг, захватывая ижокеев, которые выводили лошадей и императрицу, разговаривавшую с Шарлем. «Браво, Нана! Какой шик!» — воскликнул с восторгом Ле Флюаз. Ветер разносил звуки колокола. Скачки продолжались. Только Берленго, лошадь из конюшни Мешеня, взял испанский приз. Нана подозвала Ле и расспрашивала его, что он сделал с ее сотней луидоров. Он засмеялся, но не хотел назвать лошадей, на которых он ставил за нее. Секрет приносит счастье. Ее деньги были хорошо помещены. Она это скоро увидит. Тогда она призналась, что сама поставила десять луидоров на Люзиньяна и пять за Валерия Второго. Он пожал плечами, как бы говоря, женщины всегда наделают глупостей. Это ее очень удивило. Она ничего не понимала.